2. В углу читального зала клуба «Струльдебругов» примечание «Струльдебруги» – бессмертные дряхлые старцы из путешествий Гулливера Свифта. Неподвижно висел в воздухе робот, представляющий собой четырехфутовый вертикальный цилиндр. Он был почти незаметен, коричневая окраска двух разных тонов – Отчасти сливалось со стенами. В конусообразном расширяющемся основании чуть слышно гудели пропеллеры, удерживая его в двух футах над полом, а внутри гладкого купола, изображающего голову, непрерывно поворачивались сканеры, отслеживая все уголки зала. Лукас Гарнер, не отводя взгляда от экрана с текстом, потянулся за стаканом, ухватил его кончиками пальцев и поднес ко рту. Стакан оказался пуст. Лукас поднял стакан над головой, покачал им и все так же, не поднимая головы, попросил «Ирландский кофе». Робот остановился рядом, но не спешил взять стакан с двойными стенками. Внутри его что-то мелодично зазвенело. Гарнер нахмурился и, наконец, поднял голову. По груди робота бежала светящаяся надпись. «Ужасно сожалею, мистер Гарнер, но вы превысили свою суточную норму алкоголя». «Когда ничего не нужно», – сказал Люк, – «ступай прочь». Робот-стремглав умчался в свой угол. Люк вздохнул, он сам отчасти был виноват в случившемся и вернулся к чтению. Это был свежий том процессов старения в человеческом организме. В прошлом году он вместе с другими членами клуба проголосовал за то, чтобы разрешить автоврачу контролировать обслуживающих роботов. И теперь не сожалел об этом. По уставу клуба в Строльдбруге не мог вступить ни один человек моложе 154 лет и через каждые два года возрастной ценз увеличивался еще на один год. Поэтому каждому из них требовался лучший и строжайший медицинский контроль. Люк сам являлся ярким тому примером. Скоро ему предстояло отметить без особого, впрочем, энтузиазма, Свой 185-й день рождения, и вот уже 20 лет он пользовался для передвижения самоходным креслом. Он страдал параличом нижних конечностей, но не в результате случайного повреждения позвоночника, а потому что спинномозговые нервы умирали от старости. Разрушенные нервные ткани не заменяются новыми. Диспропорция между тонкими обездвиженными ногами и огромными мощными руками придавала Гарнеру сходство с обезьяной. Люк знал об этом, но знание скорее забавляло его, чем огорчало. Он продолжил просматривать записи методом скорочтения, но тут его снова отвлекли. Хаотичный, разрастающийся с каждым мгновением шепот наполнил зал. Люк с сожалением обернулся. К нему уверенной походкой, не присущей никому из струльдбругов, направлялся какой-то человек. При высоком росте тело незнакомца отличалось невероятной худобой, как будто его специально вытягивали. Кожа на руках и шее была коричневой, как у африканца, а на ладонях и лице черной, словно беззвездная ночь. Настоящий космос. Попугайский хохолок, белоснежной полосой, примерно в дюйм шириной, тянулся от темени до затылка. В стенах клуба Строльдбругов объявился поясник. Неудивительно, что все зашептались. Визитер остановился возле кресла Люка. «Лукас Гарнер?» — хмуро и деловито спросил он. «Да, это я», — ответил Люк. «Меня зовут Николас Сол. Уже тише продолжил поясник. Первый спикер политического отдела правительства пояса. Где мы можем поговорить?» «Следуйте за мной». Люк нажал кнопку на подлокотнике кресла, и оно, приподнявшись на воздушные подушки поплыло через зал. «Они устроились в алькове центрального зала». «Ну и переполох вы здесь устроили», – заметил Люк. «Да?» «Почему?» Первый спикер расслабленно полусидел в массажном кресле, предоставив крошечным моторчикам восстановить его форму. Однако, говорил он по-прежнему бодро, с заметным поясниковым акцентом. «Почему?» Люк никак не мог определить, шутит он или нет. Начнем с того, что вы даже близко не подошли к возрасту приемов в клуб. Охранник ничего мне не сказал, только вытаращил глаза. Могу себя представить. Вы знаете, что привело меня на землю? Да, я слышал, в нашу систему прилетел чужак. Вообще-то это должно было остаться тайной. Я раньше работал в АРМ. Технологической полиции Объединенных Наций. Всего два года как уволился, но у меня остались там хорошие связи. Литшеффер так мне и сказал. Дальнейших объяснений Нику не понадобилось. Простите, если я был невежлив. Я еще могу выдержать вашу дурацкую гравитацию, лежа в компенсирующем кресле, но ходить мне не очень нравится. Раз так, отдохните немного. Спасибо, Гарнер. Мне кажется, что в Объединенных Нациях Никто не понимает, насколько это важно. Чужак прилетел в нашу систему, он совершил враждебный акт, похитил поясника, а потом бросил свой двигательный отсек, и мы оба прекрасно понимаем, что это означает. Он решил остаться здесь. Расскажите мне подробнее, если можете. Проще простого. Вам известно, что корабль постороннего состоит из трех разделяющихся частей. Как раз это я уже выяснил. Возможно, хвостовой отсек представляет собой посадочную капсулу. По крайней мере, мы так предполагаем. Так вот, спустя два с половиной часа после контакта постороннего с Бреннаном, этот отсек исчез. Телепортация. Хвала Афины иглу нет. Мы сделали снимок, на котором видна размытая полоса. Ускорение было огромным. Понятно. Так почему вы обратились к нам? «Как это? Почему? Гарнер? Дело касается всего человечества?» «Я не люблю все эти игры, Ник. Прилет постороннего касался всего человечества с той секунды, как вы засекли его. Но вы не обратились к нам, пока он не выкинул этот фокус с исчезновением». «Почему вы не сделали этого? Вы решили, что чужак будет лучшего мнения о человечестве, если сначала встретиться с поясниками? Я не стану отвечать на этот вопрос. А зачем вы рассказали нам об этом сейчас? Если телескопы пояса не могут отыскать его, значит, никто этого не сможет». Ник выключил массаж, сел прямо и внимательно посмотрел на старика. Лицо Гарнера словно бы принадлежало самому времени – Дряблая маска, скрывающая древнее зло. Только глаза казались молодыми. И еще зубы, неуместно белые и острые. Но он говорил откровенно, как поясник, не тратил лишних слов и не устраивал представлений. Халет предупреждал, что вы необыкновенно умные. Проблема в том, Гарнер, что мы нашли его. Честно говоря, я пока не вижу проблемы. Он проскочил нашу засаду. Мы ожидали, что птичка, оставшись без двигателя, полетит в обжитые районы. Тепловой э, датчик отыскал его, и камера следила за ним достаточно долго, чтобы мы вычислили направление, скорость и ускорение. Ускорение оказалось чудовищным в десятке «Ж». И почти наверняка он направлялся к Марсу. К Марсу? Или к его орбите. Или, может быть, к спутникам. Но на орбите мы бы уже нашли его. Со спутниками та же картина. На них обоих есть станции наблюдения. Только они и принадлежат объединенным нациям. Люк рассмеялся, а Ник с болезненным выражением на лице прикрыл глаза. Марс считался бесполезной кучей мусора. По правде говоря, в Солнечной системе не так уж много полезных планет. Земля, Меркурий и Юпитер. Точнее, его атмосфера. Вот и все. Другое дело – астероиды. Они действительно были важны. Но Марс вызвал самое горькое разочарование. Почти лишенная воздуха пустыня, покрытая кратерами и морями из мельчайшей пыли, с атмосферой, слишком разреженной даже для того, чтобы назвать ее ядовитой. Где-то в Солис-Лакус лежала заброшенная база, оставшаяся со времен третьей и последней попытки человека – освоится на этой ржавой планете. Никто не нуждался в Марсе. После того, как пояс с помощью эмбарго и пропагандистской войны доказал, что Земля нуждается в нем больше, чем он в ней, была подписана хартия независимости пояса. По ней объединенным нациям достались Земля, Луна, Титан, а также права на разработку колец Сатурна, Меркурия, Марса и его спутников. Марс был включен в этот список чисто символически. Его никто не принимал в расчет. «Теперь вы понимаете, в чем проблема», – констатировал Ник. Он снова включил массажер. Слабые мышцы поясника не привыкли к земному тяготению и впервые в жизни давали о себе знать пронзительной болью. Массаж на время успокаивал их. Люк кивнул. «Учитывая то, что пояс постоянно твердит нам а... «Неприкосновенности своей собственности вы не вправе обвинять нас в попытке получить небольшую компенсацию», – заметил он. «У нас накопилось не менее сотни ваших жалоб». «Не преувеличиваете. С момента подписания Хартии независимости мы зафиксировали около 60 нарушений, большая часть которых была одобрена и профинансирована объединенными нациями». «Так что вы хотели от них и в чем они вам отказали?» Мы хотим получить доступ к земным отчетам по исследованию Марса. Черт возьми, Гарнер, камеры фобуса наверняка уже засекли место посадки постороннего. Мы хотим получить разрешение на осмотр Марса с низкой орбиты и разрешение на посадку. И что из этого вам удалось? Ник недовольно фыркнул. Они согласились только по двум пунктам. Мы можем осматривать все, что пожелаем, но только из космоса. А за доступ... К их дурацким отчетам они потребовали ни много ни мало миллион марок. Ну так заплатите. Это же грабеж. И это говорит поясник. Почему у вас нет отчетов по исследованию Марса? Он никогда нас не интересовал. Да из чего бы вдруг? А как насчет абстрактного знания? Другими словами, бесполезного знания. Что ж тогда заставляет вас платить миллион марок за бесполезные знания? Ник... усмехнулся в ответ. Но это все равно грабеж. Во имя Финейгла, откуда они знали, что им когда-нибудь понадобится информация о Марсе? В этом заключается секрет абстрактного знания. Нужно просто завести себе привычку узнавать все обо всем. Большая часть этих сведений рано или поздно пригодится. Мы потратили миллиарды на исследование Марса. Я распоряжусь, чтобы универсальные библиотеки объединенных наций Выплатили миллион марок. Ник выключил массажер. Но как нам совершить посадку? У меня есть одна идея. Нелепая идея. Люк не стал бы даже обдумывать ее. И если бы не окружающая обстановка. Клуб Струльдбругов был роскошным и невероятно тихим. С прекрасной звукоизоляцией. Она поглотила смех Люка в ту же секунду, как только он сорвался с губ. В клубе редко смеялись. В этом месте люди обретали покой после долгих лет беспокойства. Вы сможете управлять двухместным кораблем модели «Звездный огонь»? Конечно, там нет никаких отличий в управлении. Корабли пояса используют двигатели, купленные у Роллс-Ройса. Тогда я нанимаю вас пилотом с оплатой 1 доллар в год. Через 6 часов корабль будет готов. Вы с ума сошли. Отнюдь, послушайте, Ник, любому так называемому дипломату в объединенных нациях понятно, насколько важно найти постороннего. Но никто из них даже не пошевелится, и не потому, что они хотят отомстить поясу. не только поэтому. Дело в инерции. Объединенные нации – это всемирное правительство, оно неповоротливо по своей природе, ему приходится управлять 18 миллиардами людей. Уже того, она состоит из представителей разных наций. Нации потеряли прежнее значение. В скором времени забудутся даже их названия, хоть я и не уверен, что это к лучшему. Но пока национальный престиж еще способен помешать делу. Понадобится не одна неделя, чтобы прийти к какому-либо соглашению. В то же время ни один закон не запрещает гражданину объединенных наций отправиться в околоземное пространство и... и нанять любого пилота, какого он пожелает. Многие пилоты, обслуживающие лунные рейсы, поясники… Ник потряс головой, словно пытаясь прочистить ее. «Я не совсем понимаю вас, Гарнер. Вы же не думаете, что двухместные корабли в состоянии отыскать постороннего? Даже мне известно о марсианской пыли. Он наверняка спрятался под одним из пыльных морей и сейчас неторопливо расчленяет Бреннона. так что нет ни единого шанса найти его, не прочесав пустыню дюйм за дюймом с помощью глубинного радара. Правильно, но когда политики поймут, что вы начали поиски на Марсе, как по-вашему они поступят? Кто угодно догадается, что я нанял вас чисто формально, а вдруг вы и в самом деле найдете постороннего, тогда все выгоды достанутся поясу. Ника закрыл глаза, пытаясь обдумать сказанное. Он не привык к такой изощренной логике. Но по всему выходило, что Гарнер прав. Если они поймут, что он отправился на Марс один или в компании с плоскоземельцем, Ник Сол, первый спикер пояса, имеющий полномочия для подписания договора. Это не предвещало ничего хорошего. Они пошлют целый флот, только бы первыми начать поиски. «Значит, необходимо, чтобы какой-то плоскоземелец нанял меня пилотом. Но почему именно вы?» «Я могу быстро раздобыть корабль. У меня остались некоторые связи». «Хорошо. Значит, вы находите корабль и какого-нибудь авантюриста-плоскоземельца. Затем продаете корабль ему, и он нанимает меня пилотом, правильно?» «Правильно. Но я не стану так делать». «Почему?» Ник удивленно посмотрел на него. «Неужели вы действительно хотите полететь сами?» Люк кивнул. «Сколько вам лет?» – с усмешкой осведомился Ник. «Слишком много, чтобы впустую тратить оставшиеся годы в клубе Струльдбругов и дожидаться смерти. По рукам, Ник?» М -м -м. «Конечно, но...» «Ох, ну и крепкая же у вас рука, черт возьми!» «Хотя все вы, плоскоземельцы, слишком мускулистые. Эй, послушайте, я вовсе не хотел причинить вам боль». Простите, я только пытался показать, что сам еще не совсем ослаб. Определенно нет, по крайней мере не в руках. А ноги мне не понадобятся, мы будем везде перемещаться на машине. Вы точно с ума сошли, а вдруг ваше сердце откажет? Скорее всего, сердце переживет меня на много лет, оно искусственное. Все равно вы сошли с ума. Вы все, потому что живете на дне гравитационного колодца. Гравитация оттягивает кровь от ваших мозгов. Я покажу, где здесь телефон. Вам нужно заплатить свой миллион марок, прежде чем объединенные нации поймут, куда мы отправляемся. Вспок дремал. Он спрятал грузовой отсек под глубоким слоем текучей пыли в районе Солис-Лакус. Сейчас она стеной окружала Твинк. Он мог оставаться здесь столько, сколько продержится система жизнеобеспечения, очень-очень долго. Вспока решил не покидать грузовой трюм, чтобы пленник все время находился у него на виду. После посадки он разобрал, отремонтировал и заново отрегулировал каждый механизм. И теперь просто наблюдал за пленником. Абориген не требовал к себе особого внимания, он развивался почти нормально. Он был монстром, но, возможно, не уродом. Вспок улегся на кучу корней и задремал. Через несколько недель он выполнит свою миссию, длившуюся так долго, или потерпит окончательное поражение. В любом случае после этого он прекратит принимать пищу. Он жил так долго, как ему было нужно. Скоро его жизнь закончится, как едва не закончилась в ядре галактики. триста лет назад по корабельному времени. Он увидел слабую вспышку в долине печок и понял, что обречен. Встпок пробыл защитником 26 лет. Его детям, в зараженной радиацией долине, было от 26 до 35 лет, а их собственные дети имели самый разный возраст до 24 лет. Теперь срок жизни встпока зависел от того. кто пережил взрыв. Он немедленно вернулся в долину, чтобы найти их. Уцелело не очень-то много плодильщиков, но выживших нужно было защищать. Вспок и другие семьи из Печока заключили мир с противниками на условиях, что они сами и их бесплодные подопечные будут владеть долиной до самой своей смерти, а потом она перейдет в Союзу Восточного моря. Существовали способы частично нейтрализовать воздействие радиоактивных осадков, и семьи из печока применили их. Затем оставили долину и уцелевшие потомство на попечении одного из защитников, а остальные разошлись кто куда. Выживших владельщиков обследовали и выяснили, что все они стали практически стерильными. Практически означало, что они могут иметь детей, но дети эти родятся мутантами. Они не будут правильно пахнуть и без заботы защитника быстро погибнут. Самой важной из всех, кто уцелел, была для Встпока младшая, двухлетняя Ттус. У Встпока осталось в запасе не так много времени. Через 32 года Ттус достигнет возраста изменения – Она станет разумной и при этом защищенной прочным панцирем от удара, о которой согнется любой медный нож и такой сильный, что сможет поднять груз в десять раз больше собственного веса. Она превратится в идеального воина, но ей не за что будет сражаться. И тогда она перестанет принимать пищу. А когда она умрет, перестанет принимать пищу и вспок. Срок его жизни теперь зависел от срока жизни Ттус. Правда, иногда защитнику удавалось воспринять всю расу Пак в качестве своего потомства. По крайней мере, у него оставалась возможность найти новую цель жизни. Лишившихся, лишившийся подопечных защитник больше не участвовал в войне, у него не оставалось причин, чтобы воевать. Зато было место, куда он мог отправиться. Библиотека была такой же старой, как и окружавшая ее радиоактивная пустыня. Эту пустыню никто и никогда не возродит к жизни. Каждую тысячу лет ее заново усеивали радиоактивным кобальтом, чтобы ни один защитник не возмечтал присвоить это пространство, рекультивировав его. Защитники могли пересечь пустыню. Они не имели ганадных генов, уязвимых для воздействия субатомных частиц. Владельщики не могли. Когда была основана библиотека, Всток не знал, да и не задумывался об этом, но отделу космических полетов было не меньше трех миллионов лет. Он пришел в библиотеку вместе с другими, не друзьями, но товарищами по несчастью, такими же защитниками из семьи Печока, лишившимися потомства. Библиотека была огромна. Она охватывала все знания, собранные ПАК, по меньшей мере за 3 миллиона лет, и делилась на различные отделы по предметам изучения. Естественно, одни и те же книги часто хранились сразу в нескольких отделах. Едва оказавшись в стенах библиотеки, спутники вспока разбрелись в разные стороны, и он не видел никого из них в последующие 32 года. Все это время он провел в одном огромном зале, уставленным от пола до потолка лабиринтами книжных стеллажей. Во всех углах зала стояли корзины с корнями дерева жизни, регулярно наполняемые служителями. Там лежали и другие продукты, выбор которых казался случайным. Мясо, овощи, фрукты и все, что могли раздобыть те лишившиеся потомства защитники, что предпочли смерти службу в библиотеке. Корни дерева жизни считались лучшей пищей для защитника, хотя в встпок мог есть почти все. И еще там были книги. Их практически невозможно было уничтожить. Они появились бы снова, как метеоры из сердца ядерного взрыва. Все они были написаны на более или менее современном языке. Служители библиотеки периодически копировали их, если язык устаревал. В этом зале хранились книги, имеющие отношение к космосу и космическим полетам. Здесь были трактаты по философии космических путешествий. Все они, очевидно, основывались на одном предположении. Когда-нибудь раса ПАК должна отыскать себе новый дом, а, следовательно, любой вклад в теорию и практику космических полетов способствует бессмертию расы. ВСТПОК вполне мог бы особо не задумываться на сей счет, Ибо знал, ни один защитник не взялся бы писать книгу, если бы не верил в то, что утверждал. Кроме того, здесь хранились отчеты о межпланетных и межзвездных полетах, начиная с фантастически смелой экспедиции, предпринятой группой защитников, отправившихся на полом астероиде в странстве по рукаву галактики в поисках подходящих для жизни звезд, типа Желтый Карлик. Здесь же была собрана техническая литература обо всем, связанном с космосом, космических кораблях, астронавигации, экологии, микротехнологии, ядерной и субъядерной физике, пластических материалах, способах использования гравитации, астрономии, астрофизики, теории плазмы. На отдельных полках лежали отчеты о добыче полезных ископаемых в соседних звездных системах и чертежи гипотетического прямоточного двигателя, незаконченный труд какого-то защитника, утратившего аппетит, и, соответственно, научный азарт на полпути ионного двигателя солнечного паруса. Он начал осмотр с левой стороны и постепенно продвигался по кругу. Отдел космических полетов он выбрал в целом случайно, здесь было меньше посетителей. Романтика космоса не увлекала встпока. Он просто предпочел остаться, а не искать новое место. Ему могла понадобиться каждая минута милосердной отсрочки, независимо от того, где он проведет это время. За 28 лет он прочитал все книги в отделе астронавтики, но так и не нашел ничего, чем необходимо было заняться. Начать проект переселения? Это был не настолько срочный вопрос. Солнцу Пак оставалось жить еще сотни миллионов лет, возможно больше, чем самой расе Пак, учитывая их непрерывные войны. Вероятность катастрофы была довольно высока. Желтые карлики редко встречались в ядре галактики, пришлось бы совершить далекое путешествие, во время которого группы защитников будут бороться за главенство на корабле. К тому же в ядре галактики время от времени случались вспышки сверхновых, так что в любом случае пришлось бы переселяться в один из рукавов. Первую экспедицию, отважившуюся на это, ждала ужасная участь. А если поступить на службу в библиотеку, Спок неоднократно обдумывал эту идею, но всякий раз приходил к одному и тому же выводу. Независимо от того, чем он собирается заниматься в библиотеке, Его жизнь будет зависеть от других. Чтобы сохранить желание жить, он должен знать, что его работа принесет пользу всей расе Пак. Как только померкнет очарование новых открытий, как только иссякнет вера, он тут же перестанет чувствовать голод. Это пугало его. За прошедшие десятилетия подобное случалось с ним уже не однажды. Каждый раз он заставлял себя перечитывать сообщения из долины печок. В последнем письме говорилось, что Тус все еще жива. Постепенно аппетит возвращался к нему. Без Тус он сразу умрет. ВСТПОК присмотрелся к служителям библиотеки. Обычно они жили недолго. Если присоединиться к ним, это не решит проблему. Найти способ продлить жизнь Тус, если бы он был способен на это, то испытал бы открытие на самом себе. Изучать теоретическую астрономию У него были кое-какие гипотезы, но они ничем не помогли бы его расе. Пак не интересовало абстрактное знание. Добывать сырье на астероидах? Астероиды соседних систем давно были истощены, как и поверхность планет. С той лишь разницей, что подкоровые течения в недрах планет приводили к появлению новых месторождений. Вспок мог бы заняться регенерацией металлов. Но было уже поздно что-то менять. Вывести пластиковые города на орбиту, чтобы предоставить плодильщикам больше жизненного пространства – нелепая идея. Слишком велик риск захвата или случайного уничтожения. Однажды ВСТПОК окончательно утратил аппетит. Письма из долины Печок не помогли, он не верил ни единому слову. Он подумал о том, чтобы вернуться в долину, но понял, что в пути Умрет от голода. Осознав это, он сел у стены, последний в одном ряду с другими защитниками, переставшими принимать пищу и ожидавшими смерти. Прошла неделя. Библиотекари выяснили, что двое из этого ряда, возглавлявшие очередь, уже умерли. Они подняли на руки эти скелеты в высохших сморщенных панцирях и унесли прочь. Всток вспомнил о книге. У него хватило сил дотянуться до нее. Он начал читать, держа книгу в одной руке, а корень в другой. Время от времени он откусывал небольшой кусок от корня. Корабль представлял собой астероид почти цилиндрической формы, состоящий из довольно чистой железно-никелевой руды с каменными прослойками. Он был примерно 6 миль в длину и 4 миль в поперечнике. Группа защитников, лишившихся потомства, вырезала его внутренность с помощью солнечных зеркал и оборудовала там небольшой жилой отсек с системой управления, просторную гибернационную камеру, реактор-размножитель с генератором, ионный двигатель и огромное хранилище для запасов цезия. Они посчитали необходимым истребить защитников большой семьи, чтобы получить в свое распоряжение тысячу плодильщиков. С двумя защитниками, управляющими кораблем, и остальными семью десятью, погруженными в гибернационный сон с тысячей плодильщиков и тщательно отобранными самыми перспективными животными и растениями мира ПАК, они направились к одному из рукавов галактики. Хотя они и не обладали теми знаниями, что были получены за последующие три миллиона лет, У них все же имелись серьезные основания для того, чтобы выбрать целью именно периферию галактики. Там было больше шансов отыскать звезду типа Желтый Карлик с двойной планетой на подходящем расстоянии от нее. Из-за возмущающего влияния множества звезд, отделенных друг от друга расстоянием в половину светового года, двойные планеты редко встречались в ядре галактики. И были все основания полагать, Что только планеты с большой Луной способны сохранить атмосферу, необходимую для поддержания жизни расы ПАК. Ионный двигатель и запас Цезия. Они планировали медленный полет. Так оно и вышло. Корабль двигался по инерции со скоростью 12 тысяч миль в секунду. Они отправили на планету ПАК лазерные сообщения для библиотеки, в котором говорилось, что ионный двигатель пригоден для использования Чертежи двигателя должны храниться где-то в библиотеке, вместе с предложениями по его усовершенствованию. Вспока они не заинтересовали. Он перешел к последней части книги с информацией, полученной на полмиллиона лет позже. Это было еще одно лазерное сообщение, прорвавшееся в систему ПАК, в неполном, искаженном пылевыми туманностями и расстоянием виде, на языке, которым никто уже давно не пользовался. Служители библиотеки перевели его и поместили в книгу. Должно быть, с тех пор оно переводилось еще сотни раз. Сотни таких же, как в посетителей прочитали его, задумались о той части истории, которую они никогда не узнают, и отправились дальше». Но Фстбок продолжал читать очень внимательно. Они продвигались вглубь рукава галактики. За время путешествия половина защитников погибла. Но не от ран и не от того, что перестала принимать пищу, а просто от старости. Это было настолько необычно, что в сообщение включили подробные медицинское описание. Они пролетали мимо желтых карликов, не имеющих планет, или с одними лишь газовыми гигантами. Пролетали мимо других звезд с подходящими для жизни планетами, но расположенных слишком далеко от их курса, чтобы туда можно было добраться с имеющимся запасом цезия. Космическая пыль и гравитационные силы замедлили скорость их странного корабля, но при этом увеличили его маневренные возможности. Небо вокруг потемнело и звезд стало намного меньше. Они все же нашли планету. Замедлив движение корабля, они погрузили оставшиеся плутоний на спускаемый аппарат и совершили посадку. Решение не было окончательным, но если бы планета не подошла, им потребовалось бы не одно десятилетие, чтобы вернуть кораблю прежнюю скорость. На планете была жизнь. Некоторые ее формы проявляли агрессивность, но с ними удалось справиться. Планета имела почвенный слой, оставшиеся в живых защитники Разбудили своих подопечных и выпустили их в леса, плодиться и размножаться. А сами начали сеять, добывать ископаемые и создавать машины, необходимые для того, чтобы собирать урожай. Одних беспокоило черное, почти беззвездное небо, но к этому можно было привыкнуть. Других раздражали частые дожди, но они не причиняли вреда плодильщикам, так что и здесь все было в порядке. Места хватало для всех, и защитникам даже не пришлось ни с кем сражаться. Ни один из них не прекратил принимать пищу. Нужно было истребить хищников и бактерии. Нужно было основать цивилизацию. Еще очень много всего нужно было сделать. Когда прошли весна и лето, созрел урожай, и разразилась катастрофа. С деревом жизни что-то случилось. Колонисты не поняли, что именно. На вид и на вкус урожай не отличался от дерева жизни, но обладал неправильным запахом. С равным успехом плодильщики и защитники могли бы питаться местными сорняками. Они не имели возможности вернуться в космос. Скудный запас корней жизни не позволил бы защитникам бодрствовать подолгу. Они могли пополнить запасы цезия, могли даже заимеющиеся в их распоряжении время построить установку, производящую Плутоний, но отыскать другой мир, пригодный для жизни ПАК, уже не могли. И даже если бы сумели это сделать, где гарантия, что дерево жизни там будет расти правильно? Последующие годы они потратили на строительство лазерного излучателя, мощности которого хватило бы, чтобы пронзить пыльные облака, закрывающие от них ядро галактики. Они даже не знали, удалось ли им это. Как не знали и того, что случилось с урожаем. Хотя подозревали, что дело в нехватке волн определенной длины, в излучении звезды или в слабости ее света в целом, но все их эксперименты в этой области не принесли результата. Они послали подробную информацию о том, к какой семье принадлежали привезенные ими плодильщики в надежде на то, что кто-нибудь из защитников семьи мог уцелеть. И еще они просили о помощи. Два с половиной миллиона лет назад. Вспок сидел возле корзины с корнем, и ел и читал. Если бы мимика его лица позволяла, он непременно улыбнулся бы. Не оставалось никаких сомнений, что для выполнения своей миссии ему следовало привлечь всех утративших, потомства защитников расы ПАК. Два с половиной миллиона лет эти плодильщики существовали без древа жизни, не имея возможности измениться и перейти в стадию защитника, как бессловесные животные, и только один встпок знал, как их найти. Представьте, что вы летите из Нью-Йорка в Пикетсбург, в Северную Африку, И внезапно понимаете, что Нью-Йорк убегает в одну сторону, Пикетсбург в другую, а вас самих ураганом сносит куда-то еще. Кошмар? Да, разумеется, но путешествия в Солнечной системе отличаются от путешествий на Земле. Каждый обломок скалы здесь движется по-разному, как кусочки масла в маслобойке. Марс имеет почти круглую орбиту, соседние астероиды перемещаются по эллиптическим орбитам, либо догоняя планету, либо отставая от нее. На некоторых из них установлены телескопы, их операторы немедленно доложили бы на Цереру, если бы заметили на поверхности Марса какую-нибудь осмысленную активность. Брошенный прямоточный двигатель прошел мимо Солнца и повернул внутрь по пологой гиперболи. которая проведет его через плоскость системы. Синий бык летел с большим ускорением по кривой высшего порядка, напоминающей букву G, и постепенно выравнивал курс и скорость с кораблем постороннего. Утан поднялся с Земли на экроналете, арендованном в космопорте Долины Смерти. Это был живописный полет над Тихим океаном. На высоте в 150 миль Согласно требованиям безопасности, Ник включил ядерный двигатель и направился прочь от Земли, предоставив экранолету возможность возвратиться назад самостоятельно. Земля завернулась в свою атмосферу и скрылась из виду. При скорости в одно же, пользуясь подсказками Цереры о том, как уйти от столкновения с астероидами, до Марса можно было долететь за четверо суток. Ник переключил управление на автопилот. Нельзя сказать, чтобы ему совсем не нравился корабль. Это была военная модель, конструкторы которой попытались найти компромисс между функциональностью и обтекаемой формой. Однако оборудование отвечало самым высоким требованиям, управление восхищало изящной простотой, а кухня превосходила все ожидания. «Ничего, если я закурю?» – спросил Люк. «Почему бы и нет? Вам в любом случае не грозит умереть молодым». Объединенные нации уже получили свои деньги? Конечно. Я все перевел несколько часов назад. Прекрасно. Теперь позвоните им, назовите свое имя и попросите переслать сюда все данные о Марсе. Пусть выводит информацию прямо на экран. Скажите, что вы оплатите лазерную связь. Так мы сразу убьем двух зайцев. В каком смысле? Это подскажет им, куда мы летим. Точно. Послушайте, Люк, вы и в самом деле уверены, что они начнут шевелиться? Мне известно, насколько неповоротливы объединенные нации. Взять хотя бы инцидент с Мюллером. Взгляните на это с другой стороны, Ник. Как вы стали представителем пояса? Проверка способностей показала, что у меня высокий IQ, и мне нравится командовать другими людьми, а дальше я уже пробился сам». А у нас эти должности выборные. Что-то вроде конкурса популярности. Этот способ дает результат. Но у него действительно есть недостатки. У какого правительства их нет? Гарнер пожал плечами. Каждый спикер в объединенных нациях представляет одну страну, часть нашего мира. Он естественно считает, что его страна лучшая и в ней живут лучшие люди. Иначе его ни за что не выбрали бы. Таким образом, у нас могут столкнуться... 20 представителей, каждый из которых уверен, что знает, как поступить с посторонним, и при этом ни один из них не желает хоть в чем-то уступить другим. Вопрос престижа, в конце концов, они нашли бы компромисс. Но если выяснится, что частное лицо и поясник могут опередить их в поисках постороннего, они сразу же зашевелятся, понимаете? Нет. Ох, ну тогда просто позвоните. Спустя некоторое время луч связи отыскал их, и они начали просматривать хранившуюся на Земле информацию по Марсу. Сведений оказалось много. Они являлись результатом ни одного века кропотливых исследований и наблюдений. «Мне уже захотелось в отпуск», — заявил, наконец, Ник. «Зачем нам изучать все это? Вы же сами сказали, что мы просто блефуем». «Я сказал, что мы отправляемся на поиски. Если у вас...» Нет более интересного предложения. Лучше всего блефовать, имея на руках четыре туза. Ник выключил экран. Информация уже записана. Они ничего не пропустят. Хорошо. Давайте порассуждаем вместе. Я отдал за эти материалы миллион марок из фондов пояса. Плюс оплата связи. Меня, прижимистого соло, фактически заставили это сделать». Но последний час мы потратили на изучение инцидента с Мюллером, все сведения о котором Земля получила от пояса. 11 лет назад старатель по фамилии Мюллер попытался круто изменить курс при помощи силы притяжения Марса. Он подлетел слишком близко к планете и вынужден был совершить посадку. Но ничего страшного не случилось бы. Полицейские из золотокожих, Подобрали бы его, как только получили бы разрешение от объединенных наций. Но те никуда не спешили, пока Мюллера не убили марсиане. До этого случая марсиан считали мифом. Вероятно, Мюллер был потрясен. Однако он, уже задыхаясь от нехватки кислорода, сумел убить не меньше полудюжины врагов, распыляя из бака во все стороны смертельную для них воду. «Не вся информация пришла от пояса», – возразил Гарнер. «Именно мы обследовали полученные от вас трупы марсиан. Возможно, нам еще пригодится эта информация. Я все думаю. Почему посторонний выбрал Марс? Может быть, он что-то знает про марсиан? Может быть, он хочет связаться с ними? Много это ему даст. У них есть копья. По-моему, это означает, что они разумны. Мы не можем сказать, насколько разумны». потому что никто ни разу не пытался вступить с ними в контакт. Там, под слоем пыли, у них может быть любой уровень цивилизации, какой вы только в состоянии вообразить. «Это они-то разумны?» В голосе Ника появилась озлобленность. «Да они разрезали купол Мюллера, оставили его без воздуха. В поясе нет преступления страшнее этого. А я ей не говорил, что они дружелюбны».